Глава третья. Ты существуешь? Не небожитель? Добрый дух? Или злой? Коль скоро стынет кровь моя от страха, скажи, кто ты такой? Шекспир, Юлий Цезарь. Винченцо стал постоянным гостем сеньора Бианки на вилле Алтиери. наконец к их беседам начала присоединяться и Элена. Тетушка, хорошо зная свою племянницу и наблюдая за молодыми людьми, пришла к заключению, что деликатность и такт образованного юноши оказывают на стеснительную и целомудренную Элену куда большее впечатление, чем красноречивые признания. Веди Винченцо себя иначе, возможно, он отпугнул бы Элену, и она бы могла отказать ему. Пока же опасность этого с каждым днем уменьшалась. Винченцо часто навещал их, и они проводили время в тихих задушевных беседах. Теперь сеньора Бианко полагала, что следует окончательно убедить Винченцо в том, что у него нет соперников». До сих пор Елена решительно отвергала любые попытки нарушить ее покой и уединение. Что касается ее сдержанности, смущающей венченца, то тетушка объяснила ему это скорее тем, что гордая Елена всегда помнила об отношении к ней семьи Винчанца. Обнадеженный этим объяснением, юноша лишь терпеливо ждал, когда она, наконец, поверит в святую искренность его чувств. В этом ему, как могла, помогала сеньора Бианки, чьи разговоры о достоинствах Винченца Елена выслушивала со все большим вниманием. Так прошло несколько недель. И, наконец, Елена, уступив настоятельным советам тетушки, к собственной радости согласилась признать официально ухаживание Винченца де Вивальди. Она почти уже не думала о его семье, а если ей вспоминала об этом, то с уверенностью и надеждой, что все непременно образуется. Теперь молодые влюбленные в сопровождении тетушки и ее дальнего родственника, сеньора Джотта нередко совершали прогулки по живописным окрестностям Неаполя. Винченце был счастлив, что более не требуется скрывать его помолвку с Эленой, и он может появляться с ней совсем открыто. Он всячески старался восполнить тот урон, который был нанесен ее репутацией его тайными визитами на виллу. Ее чистота и доверчивость усиливали это чувство вины перед ней и его преданную любовь. Все это вытеснило из его головы Все мысли о родителях и их гневе. Молодые люди побывали в Пицуоте, Бае, на зеленых холмах, по Азолина, совершили несколько вечерних прогулок по лагуне, где слушали мелодичные звуки гитар, пение виноградарей или рыбаков, отдыхавших после трудового дня. В тихих волнах лагуны отражались темные густые купы деревьев, и одинокие полуразрушенные вилы у самой кромки воды. На горизонте виднелись парусники, уходящие в море. Однажды вечером, когда они сидели втроем в саду, в павильоне, где когда-то Винченцо невольно услышал тайное признание, слетевшее с уста Лены и сделавшее его таким счастливым, Винченцо отважился, наконец, попросить синьору Бианке ускорить их бракосочетание с Еленой. Старая сеньора на этот раз уже не противилась. Здоровье ее сильно пошатнулось в последнее время, и с каждым днем она чувствовала себя все хуже. Уставшим и печальным взором глядела она на знакомые холмы, закатное солнце над лагуной, Разноцветные паруса судов у причалов и рыбачьи лодки, возвращающиеся из Санта-Лючии домой с вечерним уловом, величественную древнеримскую башню в конце мола, на которую косо падал луч заходящего солнца, все было до боли знакомо, но уже не радовало сердце и не приносило, как прежде, отдохновения. Увы! Печально произнесла она, как прекрасно уходящее на покой солнца, как тихо и покойно вокруг. Боюсь, мне уже недолго любоваться этим. В ответ на мягкие упрек Елены тетушка высказала свое пожелание видеть Лену счастливой и устроенной. И внезапно добавила, что надо поспешить с бракосочетанием пока она еще жива. Елена, напуганная мрачными предчувствиями тетушки и той прямотой, с которой она все сказала в присутствии Венчанца, в смятении и испуге разрыдалась. Юноша, между тем, казалось, во всем понимал тетушку. «Не надо плакать, дорогое дитя», — говорила та. «Времени у меня действительно мало. Я чувствую это». Не буду скрывать. Исполни мою просьбу, прошу тебя. И свои последние дни я проведу в покое. Затем, помолчав немного, она взяла Элену за руку. «Наша разлука, дорогая, будет тяжким ударом для нас обеих». «Да, это так, сеньор», сказала она, повернувшись к Венченце. «Элена мне как дочь» а я надеюсь, была ей доброй, любящей матерью. Представьте, что будет с ней, когда меня не станет. Только ваша близость и забота могут помочь ей легче перенести утрату». Винченца, бросив на нее встревоженный взгляд, хотел было что-то сказать, но старая сеньора продолжила. «Я не говорила бы об этом так спокойно, если бы не знала, что отдаю мое дитя в добрые и надежные руки. «Вам, сеньор Винченце, вручаю я судьбу моей девочки, заботьтесь о ней, оберегайте ее от всех бед и превратностей судьбы, как старалась сделать я. Я бы многое еще сказала, но я слишком устала». Винченце взволнованно слушал тихий слабый голос сеньора Бианки, И со щемящим чувством стыда вспоминал, что уже успел стать невольным виновником первых невзгод Елены, допустив, чтобы недавние слова его отца задели ее честь. Гнев к отцу и нежность к Элене переполняли сердце, и он мысленно дал клятву отныне всячески оберегать ее и заботиться о ней. Беречь ее покой и доброе имя. Синьора Бианке молча взяла руки Винченца и Елены и соединила их. На лице юноши она без слов прочла чувства, овладевшие им в эту минуту. Подняв на нее глаза, он торжественно поклялся беречь и любить Елену с той же нежностью и заботой, как это делала она. Он чувствовал, какие крепкие узы связывают его теперь с любимой. Более крепкие и прочные, чем даже узы церковного брака. Страстность и сила, с которой юноша произнес слова клятвы, не оставили и тени сомнений в душе сеньора Бианки. Елена, не в силах унять рыдания, не промолвила ни слова. Но, отняв платок от глаз, Посмотрела на Венченца сквозь слезы, и на губах ее мелькнула слабая улыбка, столь трогательная и доверчивая, что она сказала ему больше любых слов. Перед тем, как покинуть виллу, Венченца имел еще одну беседу с сеньорой Бианки. Было решено, что венчание состоится на следующей неделе, если Елена даст на это согласие. Об этом он узнает завтра. Переполненный радостью, юноша пустился в обратный путь. Радость была несколько омрачена тем, что, едва войдя в дом, он был тут же приглашен в кабинет отца. Венченце догадывался, о чем пойдет речь. Когда он вошел, маркиз, погруженный в глубокие раздумья, не сразу заметил его. Подняв глаза на сына, в которых отразились и растерянность, и гнев, Маркиз сурово изрек, глядя на него. Ты продолжаешь упорствовать в своем безрассудстве, сын, несмотря на все мои предупреждения. Я дал тебе достаточно долгий срок, чтобы ты обдумал все и достойным образом отрекся от того, что ты назвал своими принципами и намерениями. Но я не упускал тебя из виду. Мне известно, что все это время ты продолжал бывать на Вилле столь же часто, как и прежде, чтобы видеться с этой несчастной девушкой. Мне известно, что ты по-прежнему увлечен ею,